Часть третья. Октябрь-декабрь 1993 года. Четки Фархада. Все-таки наших не переделаешь. В этом чертовом Майами пили круче, чем в каком-нибудь Урюпинске. Да и то сказать, братва понаехала со всего бывшего Союза. Уточняли сферы влияния. Уточнили. Это теперь мода такая. Серьезные вопросы перетирать или в горах Швейцарии, или здесь. Черт, как же трещит голова. Саша даже застонал, приложив холодную бутылку пива к «Так, пиво, похоже, помогало лучше, чем при употреблении внутрь». Впрочем, в Майами не только пили и не только делили. Серьезные люди свели Сашу с крупными местными бизнесменами. Из наших, из эмигрантов. Эти разбогатевшие бывшие советские очень хотели вкладывать деньги в Россию, особенно в Москву, но, мягко говоря, побаивались. Да и вправду, если судить о ситуации по штатовскому телевидению и газетам, то создавалось впечатление, будто в России на сегодняшний день оставались одни сплошные отморозки. И это если даже учитывать беременных женщин и младенцев обоего пола. Местных Саша, конечно, успокоил и обещал всяческое содействие. За определенный процент, естественно. Вполне, кстати, божеский. Не в последнюю очередь и потому божеский, что в этих вот очень серьезных деловых контактах Саша увидел возможность выбраться на иной уровень бизнеса – легального и престижного бизнеса. Пора было соскакивать с криминальных рельсов и становиться под стать фамилии пушистым и белым. В современной России открывались колоссальные возможности – приватизация, неисчерпаемые запасы нефти и газа, банковское дело, инвестиции в бурно развивающееся строительство. Это было золотое дно. Точнее, пока это была золотая вершина – которая звала и манила. «Ну как же болит голова!» «Простите, вы себя хорошо чувствуете?» «А?» Оторвавшись от иллюминатора, Саша не сразу сообразил, что же от него хотят. Миловидная стюардесса с сочувственной улыбкой склонилась над ним и еще раз повторила свой вопрос. «Ох, маленькая моя!» Страдальчески поморщился Саша. «Не дай бог тебе так же!» «Извините!» Похоже, стюардесса его хорошо поняла. «Уважаемые дамы и господа!» – раздался ровный голос из динамиков. «Просьба занять свои места и пристегнуть ремни. Наш самолет через 20 минут совершит посадку в аэропорту Шереметьево-2. Сегодня понедельник, 3 октября 1993 года. Московское время 11 часов 44 минуты. Температура воздуха в Москве плюс 7 градусов». Фил с Космосом в вип-зале аэропорта ожидали самолет из Майами. Ждать было нескучно. Благодаря прямой трансляции CNN они развлекались по полной. Русские пушки обстреливали русский же Белый дом. Тот самый, который два года назад вышла защищать вся Москва. Их пацаны тоже возили туда бутерброды и медикаменты, которые тогда, к счастью, не понадобились. Зато теперь, судя по всему, все может закончиться кровавой баней. Наконец объявили посадку рейса «Белова». Резво поднявшись из кресел, пацаны с хрустом потянулись, засиделись уж и направились в зону прилета. «Вот где реальный беспредел!» — ткнул в огромный экран телевизора космос. «Хм, да, понедельник — день тяжелый», — со вздохом согласился Фил. «Три по пятьдесят». Космос на ходу отдал распоряжение бармену. Фил махнул водителю. «Володь, машину подгоняй!» Саша в белоснежном плаще и белых штанах показался в дальнем конце аэропортовского коридора, ярко освещенного солнцем. «А что ж так рано?» «Ей же месяц еще!» — кричал он в трубку мобильного телефона. «Кать! Ну ты гинеколог, не я!» «Да еду, еду!» «Давай, не прощаюсь!» Саша, помахав рукой пацанам, уже проходил через металлоискатель. «Привет, братья!» «Здравствуй, брат!» Фил и Космос приветственно вскинули вверх руки. — Что у вас тут творится-то? — с несколько вымученной улыбкой спросил Саша, поочередно обнимая друзей. Космос, как это у него обыкновенно бывало при особом волнении, зачастил. — Сань, прикинь, там у Белого дома реальная разборка. На Арбате танки стоят, не проехать. — Вертолет надо в таких случаях, — пошутил Саша. Ему сейчас столько вертолета не хватало. Для полного-то кайфа. «Какой вертолет!» — почти всерьез возразил Фил. «Собьют нахрен! Сейчас поедем, сам увидишь». «Ладно, это все суета», — приобнил Сашу Фил, участливо посматривая в несколько затуманенные Сашины глаза. «Как сам-то?» «Да хреново», — признался Саша, — «со вчерашнего». «Выпили там вчера». Фил с Космосом за спиной Саши многозначительно переглянулись. Космос щелкнул пальцами официанту. Поднос с тремя хрустальными рюмками и веточкой винограда возник перед ними словно в восточной сказке. — О, клево! — Кстати! Проглотив слюну, Саша потянулся к рюмке. — За свободу демократии! — поднимая рюмку, ляпнул Фил. Тут уж настала очередь переглянуться Саше с космосом. Вечно Фил со своим неуместным гражданским пафосом. Прям пионер, всегда готов. — Хорош, хорош! — приостановил его космос. И провозгласил торжественно — «За будущего сына, Сань!» «Не дай бог, если дочь...» — пробормотал, как заклинание Саша и закусил виноградиной. «За настоящего пацана!» — опрокинул в себя рюмку космос. «Ладно, пошли». На Ленинградском шоссе никаких признаков событий, сотрясавших телеэфиры, не наблюдалось. Наоборот, вовсю светило солнце и хотелось радоваться жизни. Единственное, что смущало Сашу, это отсутствие свежей информации — А нужна она была ему каждые пять минут. Еще бы, Оля рожала, да еще и на месяц раньше срока. Номер роддома все время отвечал короткими гудками. «Ну что, Сань, как слетал-то?» «Отлично!» Космос не пытался отвлечь друга от беспокойных мыслей, ему и вправду было интересно. В отличие от него, саша было не до деловых разговоров, тем более если речь шла о дне вчерашнем. «Да так, более-менее ничего», — отбрехнулся он. «Ну, а погода-то как в Майами!» — не отставал космос. Они с Филом, вольготно развалившись на заднем сиденье, все еще надеялись на подробный и красочный отчет о заграничной командировке командора. «Да я не помню. Я и океана-то не видел. Там братва с Урала подтянулась». «Пили мы в основном», — слабо защищался Саша, все набирая и набирая злосчастный номер. «А кто был?» «Кабан был?» — решил прояснить обстановку и Фил. «Был». И Мурат был. «Ну и как кабан?» «Да так», — неопределенно хмыкнул Саша. Фил эту его неопределенность воспринял как сигнал тревоги. Все-таки безопасность была его головной болью. «Чего? Какие-то проблемы, что ли?» «Да нет», — отрицательно мотнул головой Саша. «О, дозвонился, кажется». «Вообще кабан проблемный», — нахмурился Фил. «Да что кабан?» — жизнерадостно встрял космос. «Вот когда я на островах был...» Там такая негритяночка была, и он смачно зачмокал влажными губами. «Братцы, я не слышу ни хрена!» — рыкнул на раздухарившихся опричников Саша. Космос убавил звук, но остановиться не мог, продолжая тихо втолковывать Филу. «Она, прикинь, раздевается, а там все белое!» «Сань, да ты расслабься!» — хлопнул он по плечу Белова, у которого опять сорвался звонок. «Подумаешь на месяц раньше!» «Я вообще семимесячным родился», — с неподдельной гордостью сообщил Фил. «Ну, а разве по нему скажешь?» — радостно завопил Космос. «Все будет по уму, Санек. Родится Ванька, ножки обмоем, свозим, окрестим в Свято-Даниловском. Постучи по дереву». Саша сам постучал костяшками пальцев по иконке, закрепленной у лобового стекла. «Ладно, Лирика, что там у Фархада?» Фил удрученно покачал головой. «А у Фархада, Саня, полный аллес». Дамы и господа, наш самолет, следующий рейсом Душанбе-Москва, совершил посадку в аэропорту Домодедова. Температура за бортом — 7 градусов тепла. Даже профессионально бодрый голос стюардессы не вывел Фархада из оцепенения. Перебирая в руках четки, он был словно не в Москве, а в своем доме в Душанбе. Одни и те же мрачные мысли не оставляли его ни там, ни здесь. Теперь к ним добавились еще и воспоминания. В своем благоухающем осенними плодами саду Фархат не находил себе места. Неприятности он предчувствовал заранее, как зверь, инстинктивно. Пытаясь отвлечься, он вытащил из кухни повара Рахмата. Все равно после обеда тот ничем не занимался, бездельничал, подкручивая холеные усы. «Сейчас мы с тобой поиграем в Робин Гуда», «Это кто?» — не понял Рахмат, но напрягся. Голос хозяина ничего хорошего не предвещал. «Конь в пальто!» — по-русски пояснил Фархад и добавил опять на родном. «Вставай туда и яблоко возьми». «Куда яблоко?» Рахмат точно ничего не знал про Робин Гуда. Пришлось Фархаду самому организовать полную диспозицию. Он взял за локоть повара, подвел его к щиту куда обычно прикреплял мишень, упражняясь в стрельбе из лука. Когда же Фархат установил на голове несчастного Рахмата большое красное яблоко, тот прозрел. По меньшей мере, догадался, каким же образом развлекался этот загадочный Робин Гуд. Фархат, может, не надо, жалобно простонал Рахмат, когда уже третья стрела вонзилась на расстоянии двух пальцев от его правого уха. Надо, надо. «Должен же я когда-нибудь попасть!» Снова прицелился фархат. Фархат! окликнули его от дома. «К нам гости!» Оглянувшись, фархат одновременно отпустил тетиву. Стрела вонзилась точно в яблоко, пригвоздив его к щиту. Рахмат, не веря, что остался жив, кончиками пальцев стер капли пота со лба и лизнул влажные пальцы. Вместо вкуса крови он почувствовал восхитительную сладость яблока. «Аллах Акбар!» — прошептал он, еле слышно. «Вы видели? Вы видели?» — восторженно закричал на весь сад Фархат. Ему хотелось, чтобы весь мир разделил его триумф. Но пришедшие к нему старшие товарищи были далеки от его детских восторгов. Фархат! разговор есть!» Суровый Абдулла-Нури поглаживал свою седую бородку, что само собой не предвещало ничего хорошего. «Какой?» Вопрос этот просто так сорвался с его губ. Будто Фархат не знал, о чем с ним хотят говорить. Фархат, они деньги заберут. Нам не оставят. Толку от них не будет». Тонкие усики Долера топорщились от возбуждения. Сквозь его длинные воздушные волосы просвечивало синее небо. «Он правду говорит. Этот белый, как черная нить на нашем Дастархане, вмешался лощеный орас, который, несмотря на свой исключительно европейский вид, всегда выражался по-восточному пышно. «Вы что, с ума сошли? Какой да стархан!» всплеснул руками возмущенный Фархад. «Достали эти их «Да белый! Весь риск, всю опасность на себя взял! Он создал эту дорогу! И вообще, он мой кровный брат!» «Постой, Фархад! Успокойся!» Абдулла-Нури по-отечески положил ему руку на плечо и легонько сжал. Его голос из вкрадчивого стал жестким. Он уже не уговаривал, а приказывал. — Сядь на место. Ты до сих пор юнец. Ты забыл об уважении к старшим. Тебе ближе этот белый, чем все твои родные и близкие. Он тяжело ронял слова, будто ледяные капли на раскаленный камень. — Завтра же поедешь в Москву к этому белому. И если не сможешь завершить это дело, то мы поедем. Я два раза не повторяю. «Не повторяю». Повторил он, тем не менее, дважды. «Молодой человек, Москва...» Стюардесса тоже повторяла эту фразу уже не в первый раз. «Заснул он, что ли, этот восточный красавец?» «А, спасибо!» — очнулся, наконец, Фархат. Достав из сумки сотовый телефон, Фара набрал номер. Саша ответил сразу. «Алло, Фарик! Здорово, брат!» «Я в Москве. Привет от нас передай!» Космос с Филом строили саша приветливые рожи. Саша глазами показал им «Не мешайте, пацаны, не до вас». Справа по ходу промелькнули огромные буквы «Москва». Бригадирский кортеж въезжал в мятежную столицу. «Не по телефону, брат», — нахмурился Саша. «Встретимся, перетрем. Тебя пчела встречает». Закончив разговор, он повернулся к водителю. «Сейчас, Володь, заезжаем в офис, берем фару и в роддом. Все равно по пути». Оля рожала в институте матери и ребенка. Это было на юго-западе, чуть ли не единственное место в Москве, где роженицу можно было поместить в отдельную палату. Правда, и за отдельную плату. Но, увы, никакими деньгами, конечно, нельзя облегчить страдания всех женщин всех времен и всех народов. Схватки терзали Олю уже несколько часов. Процесс не столько шел, сколько затягивался. Больно было, нестерпимо когда накатывала, Оля вообще ничего не соображала. Существовала только боль. Она занимала все пространство, не оставляя места ни мыслям, ни чувствам, ни желаниям. Кроме одного, скорее бы все это кончилось. «Тушься, тушься, старайся!» — уговаривала Олю пожилая акушерка. «Больно!» — жалобно простонала Оля, когда боль на минуту отступила. «Э, милая!» Ласково улыбнулась акушерка. «А ты как думала? Просто так, что ли, над детками потом так трясутся? Ты старайся, дыши глубже!» «Дыши, Оленька, дыши!» Катя, Сашина тетка, погладила Олю по руке. Вновь накатила боль. «Боже, когда-нибудь это кончится!»